О весёлом имени Пушкина говорил свою последнюю речь Александр Блок. О Пушкини мы много раз говорили втроём: Юрий Тенянов, Борис Эйхенбаум и я. Любимой женщинами, любимый друзьями, ненавидимым царём, умеющий работать, смелый ироничный, умеющий отказываться от сегодняшнего дня для завтрашнего, умеющий любить не только себя и то, что он сам сделал, Пушкин был нашим идеалом. Юрий Тинянов романы не дописал, помешала болезнь. Я приходил к Тинянову, когда он умирал. Он не сразу узнавал меня. Потом изменялись и глаза, на лице появлялась улыбка. Он не мог сразу разговаривать. Он перечел мне поэмы Пушкина, а потом мы говорили о теории. Вернемся же к теории. Юрий Тинянов был рыцарем советского литературоведения. Как историк литературы Юрий Николаевич сделал много, что он по своей специальности не дописал, без него не дописано. В книге «Архаисты и инноваторы» он поставил вопрос об изменении значения литературной формы, о разном использовании ее для разных идеологий. Тем самым он как бы опровергал формализм, который шел по следам литературного приема. Нельзя! Нельзя! иследуя значение литературных направлений и ища сходством литературной формы, диалектика истории переключает эти формы. Жалко книг не написанных, а только законспектированных. Но жизнь была с пропусками, которые приходится нагонять. Мы многого не дописали. Многое написали неверно, а от многого неверно отказались. Сейчас я думаю, прочитав мнение Шоу о Толстом, и статьи Брехта о драматургии, что мысли мои об остранении, в частности в приложении к Толстому, были правильны, но неправильно обобщены. Остранение это показ предмета вне ряда привычного, рассказ о явлении новыми словами, привлечёнными из другого круга к нему отношений. Толстой описывал жизнь своего круга дворянского, помещичьего, водя отношение патриархального крестьянина, который не знает значения слов и явлений и спорит с законностью того, что в старой литературе привычно. Толстой не разгадывается как святой человек, который ушёл из своей среды, не разгадывается как помещик. Он разгадан Лениным как человек, который выразил революцию слом отношений Поэтому Толстому понадобилось оглянуться в мире, как оглядывается человек пробудившийся. Старая жизнь показалась ему сном. Мои современники на западе хотят уйти от пробуждения в сон, в его нелогичность. А я виновен в том, что не поместил чертежи искусства на карту мировой истории. Шоу превосходно анализирует обновление сцены у гроба Ивана Ильича. и гроб, представленный к стенке и пуф, на котором сидит гость. В этой статье толстой трагик или комедиограф, шоу, анализируя приёмы романиста, говорит: "Толстой может открыть душу штопором. Он касается своим пером прихожей, кухни, коврика у входа и туалетных столиков наверху, и они теряют свой блеск. шёл видит Толстого в истории. Он говорил не только о ломке мировоззрения Толстого, о толстовских проектах переустройства мира, но и договаривал, что это проблема разрешения, которое, как обнаружил Ленин, наталкивается на злобное сопротивление. Признаю себя целиком виновным в том, что не понял, живя в СССР. Я вот что понял в 1921 году, дарнард шёл в Англии. Не понял проблему социального переустройства. За деревьями я не увидел лес. Выдать было можно. Мне приходилось видать людей, умевших отрываться от прошлого. Таким был Евгений Дмитриевич Полеванов. Родственник Лобачевского, человек до революции консервативных взглядов, он изменился в революции. В молодости своей он считал для себя всё возможным. Однажды он положил руку на рельсы, подъидущий поезд. Целью было при взойти к Оле Красноткиной за братьев Карамазовых. Тот мальчик только лёг между рельсами.